Если бы я не увлекался плаванием, я бы никогда не поступил в больницу Сент-Мэри. Алмрот Райт не был бы моим учителем, и, вероятнее всего, я бы никогда не стал бактериологом. Множество удивительных поворотов в его пути, и, однако, именно эта извилистая тропа должна была привести Флеминга на вершину славы. «Райт. Right. Не часто доводится работать бок о бок с Мэтром, но судьба мне это уготовила» — Флеминг. Бактериологическое отделение начало свое существование в 1902 году и занимало тогда всего лишь одно небольшое помещение в старой медицинской школе при больнице Сент-Мэри. В 1906 году Когда Флеминг стал там работать, она уже расположилась в двух смежных комнатах, где должны были размещаться профессор с его ассистентами и происходить приемы инфекционных больных, которых направляли сюда из других отделений больницы. Отпущенных средств не хватало, и лаборатория существовала только благодаря щедрости Райта. У него в те времена были богатые пациенты. Ни один английский аристократ или миллионер Если у него появлялся фрункул, или он заболевал тифом, или находился при смерти, не мог обойтись без консультации Райта. В его огромной приемной на кристиан парк 6 всегда толпилось множество народу. Большую часть своих гонораров он отдавал на содержание бактериологической лаборатории, или, как ее называли, ЛАБ. Алмрот Райт считал, что медику, ведущему научно-исследовательскую работу, полезно и даже необходимо заниматься врачебной практикой, чтобы стоять на земле обеими ногами. Изучение живого организма подтверждает или же опровергает результаты, полученные инвитро. Примечание ⁇ инвитро под циклом в пробирке, в противовес инвиво в живом организме. Зрелище человеческих страданий пробуждает наряду с сочувствием и желанием найти средства, могущие исцелить их. Вот почему Райт так настаивал на том, чтобы при его отделении была открыта клиника. «Неплохо, когда исследователь ничем не брезгует», — говорил доктор Хьюкс, который впоследствии тоже работал в этом отделении. «Медики у Райта, помимо работы в лаборатории, занимались еще и врачебной практикой». Райт поощрял своих ассистентов к занятию практикой. Кстати, это был их единственный источник существования. Так как платил им Райт мало, сто фунтов в год, он утверждал, что исследователи должны трудиться бескорыстно. «Мы не платим людям за то, что они занимаются наукой. Вам необходимо иметь дополнительную работу». Жалования и продвижение по службе целиком зависели от доброй воли Райта всемогущего владыки. «Мое отделение — республика», — говорил он. В действительности это был просвещенный деспотизм. Властная и сильная индивидуальность патрона вызывала не только уважение, но и преклонение. «Старик», — как его называли сотрудники, «безраздельно царил здесь, строгий, но любящий отец». Вот как описывает его Фримен. На первый взгляд Он казался какой-то бесформенной глыбой с огромной головой, руками и ногами. «Можно было подумать, что он болен акромегалией», — говорил его друг Вилли Гелах. Примечание акромегалия — чрезмерный рост отдельных частей тела, особенно конечностей и лицевого скелета. Движения его были медлительны и обдуманны. Он был высокого роста, слегка сутулый как все исследователи, которые работают, склонившись над столом. Короче говоря, он никак не походил на атлета. Он носил очки, над которыми круто лезли вверх густые брови. Когда Райт над кем-нибудь подтрунивал или находил что-то забавным, брови его стремительно двигались вверх и вниз. Он почти мог разговаривать с помощью своих бровей. Хотя движения его казались неуклюжими, он умел своими толстыми пальцами производить самые деликатные манипуляции. Характер у него был сложный и довольно тяжелый.